амфор? Столько не съесть и не сжечь за всю свою жизнь. Или, может быть, ты намерен стать бегуном и хочешь натираться маслом? Я не собираюсь ни есть, ни жечь твое масло. Что касается состязаний в беге, то могу тебе признаться, серебро меня устраивает больше, чем лавровый венок. Масло я буду продавать. Взгляни на меня». Келон расправил свои редкие волосы и надвинул их на лоб, нагнул голову и изобразил на лице то угодливое выражение, которое появляется у торговцев, когда они хотят избавиться от товара. «Похож», — рассмеялся Сципион. Весть о том, что на торжище за стеной нового Карфагена масло продают в полцены, быстро распространилась. Место, где Келон поставил свои амфоры, окружили хозяйки с ликифами. Было и немало зевак, собравшихся просто послушать говорливого Элина и посмотреть, как ловко он орудует. Лилось густое масло через отверстие воронки, и такой же бесконечной струей лилась из уст Элина речь. «Подходи, любезный!» — зазывал он пожилого пуна — с длинным копьем в руке. «Натрешь кожу, будешь моложе. Победитель Рима, не проходи мимо. Бери, красавица, масло понравится!» — обращался он к женщине лет тридцати, заполняя ее лекив. «Больше к тому же полюбишься мужу!» В толпе раздался смех. «Вот и промахнулся, Эллен!» — крикнул кто-то. «Муж ее в армии газдрубала! У нее не муж на уме!» Женщина, поведя бедрами и метнув на говорившего гневный взгляд, удалилась. Ее место заняла другая хозяйка, подставив под струю масло свой лекиф. Уже подходила к концу девяносто амфора. Вызывая своих покупателей на разговор, Келон успел узнать все, что требовалось Сцепиону. Газдрубала, сына Барки, с войском нет в городе, он находится где-то у Гадира. Вне города находятся и две другие карфагенские армии. В новом Карфагене не более тысячи воинов. Килон не заметил, как в толпе очутился толстый, как пифос, карфагенинин в красном плаще. «Что ему надо?» У него в руках нет лекифа, и он не похож на зеваку. «Эй, приятель!» — сказал толстяк, проталкиваясь к килону «Где я тебя встречал?» Килон опустил амфору на стол. Лицо карфагенинина ему тоже показалось знакомым. Где он видел эти оттопыренные уши? «Доблестный воин», — сказал он как можно спокойнее. «Ты меня мог видеть в Массалии. Мою лавку на Агоре знает каждый. Не морочь мне голову. В Массалии я не был». «Умный человек может ошибиться лишь один раз», — загадочно сказал Келон. «Но, клянусь Гераклом, ты не ошибешься, если возьмешь мое масло. Где ты найдешь лучше и дешевле? Да не нужно мне твое масло». «Погоди!» — толстяк подошел так близко, что слышалось его тяжелое дыхание. «Не твою ли гаулу я остановил некогда у уегузы? Тогда ты -то был неаполитанцем и продавал вино, и дал мне вместо фалернского какую-то протухшую воду». Келон понял, что медлить больше нельзя. Толстяк узнал его. Надо бежать. Но куда? Впереди городская стена. Справа гавань, где стоит на якоре его посудина. Даже если удастся туда пробраться, карфагенские сторожевые суда догонят, прежде чем он успеет три раза свистнуть. Остается залив, что за спиной. Противоположный берег отсюда в стадиях в десяти.